Глава 29 Семейный совет – важная штука, не так ли? Продолжение. О, не сама, я вернусь. Вместе с голосом Тиму донёс звук открывающейся двери. Похоже, она вернулась. Обычно я встретила бы её с улыбкой, но сегодня всё иначе. Мам, пап, оставьте Тиму на меня. Я определённо заставлю её подумать над своим поведением. Стойте ли! Сколько раз мне нужно повторять, чтоб ты поняла! Эта девочка не Тиму, она убьёт тебя! Прекрати уже, сэра! Это правда, что Тима внезапно начала по страну выражаться, но насколько я могу судить, они с Тилея прекрасно ладят. Папа прав, мам. Подобного просто не может произойти между мной и Тиму. И Тилея, я думаю, что заставлять твою сестру называть себя сама куда больше проблема. Ты ведь не прибираешь свою сестру, верно? Нет-нет, что ты. Я не заставляла её. Тима сказала, что хочет меня так называть. Правда? Но знаешь, ты не выглядишь особо расстроена из-за этого. О, пап, а ты зряшь в корень. Все верно, я не заставляла ее так меня называть, но и не запретила тоже. Все ведь в порядке? Я просто хотела немного окунуться в мир Маримата. Для начала, как ее старшая сестры, должна удостовериться, что она получила хороший выбор Пап, подождите тут немного с мамой, окей? Ах, Телия, стой! Сэра, мы подождем здесь. Дорогой, отпусти меня, я должна остановить ее. Ты что, не против, чтобы Телия тоже умерла? Да прекрати уже, наконец. Ах, ну почему ты не понимаешь? теле мама утомилась и не видно настоящего положения вещей. Хорошенько поговори с Тиму». «Ммм, позабудьте о маме, хорошо?» «Да, ставь это на меня». «Это... Вы бы не видите настоящего положения вещей!» Мама продолжила выкрикивать разные фразы, вроде «Тиму демон» или «Тилея будет убита». «Похоже, мне нужно поторопиться и поскорее примирить их». Я направилась в комнату Тиму, чтобы вернуть их чувства друг другу. «Тиму?» Ах, Унисама, по правде говоря, я по уши в реорганизации Родовой Гвардии, и мы были бы рады, если бы вы смогли прибыть проверкой не сама Если Родовая Гвардия сможет лицезреть вас собственной персоны, их боевой дух невероятно возрастёт. Реорганизация Родовой Гвардии? На, так вы, ребятки, опять играли в армию Владыки Демонов? Под предлогом проверки на этот раз они приглашают меня поиграть с ними? Обычно я бы согласилась, но... Я не пойду, Тиму. С этого момента тебе запрещено выходить на улицу. Что вы имеете в виду, сама? «Тиму, присядь там!» «Поняла!» С кротким выражением на лице Тиму присела, и я передвинулась, чтобы быть напротив неё. Теперь мы сидели по разные стороны стола. Я впила с неё взглядом. «Они сама?» Тима, казалось, почувствовала моё плохое настроение. Она глядела на меня с тревогой. не если ты будешь смотреть на меня с таким печальным лицом, мне будет сложно читать тебе нотации, знаешь ли!» «Но я обязана! Если я снова буду её баловать, это станет повторением прошлого раза!» Тиму, ты ничего не хочешь мне рассказать? Дайте подумать. Благодаря вашим методам обучения моя сила необыкновенно возросла. Хоть я недостаточно компетентна, прошу позвольте мне помочь вам на пути к господству. Нет, я не это имела в виду. Тиму, ты помнишь, как я отшлёпала тебя в тот раз? Да, мне крайне стыдно по этому поводу. Я до боли осознаю свою глупость и слабость в тот момент. Ты подумал над этим, я права? Ты поклялась мне, что не сделаешь чего-то подобного вновь, верно? Да, и не совершу подобную ошибку снова. Тиму, таким образом ты собираешься устроить из себя дурочку до конца. Пусть ты больше не проявляешь жестокости ко мне, но если ты перенаправил её на маму, то знаешь ли, ничего не изменилось? Или, может, ты подумала, что всё будет нормально, пока не знаю об этом? Тимо, подумать только, что ты стала такой трусихой. Оничан в печали. Ах, это похоже на модель «Мой ребёнок особенно», ведь так? Родитель чрезмерно доверяет своему ребёнку и совершенно не замечает, что их ребёнок становится преступником. Это опасный знак. Теперь ты помнишь, что она говорила маме за последние несколько дней? Тот человек? Припоминаю, что попросил её узнать своё место, но... Могло ли случиться так, что она в чём-то была груба с вами? И вы поэтому сердитесь, так ведь вы не сама? Откровенно говоря, она была мам родителем, пусть временным. Поэтому я была с ней помягче. не немедленно избав... Ты совершенно не понимаешь. Я сержусь из-за твоего поведения. Мои голодчайшие извинения. Я в чём-то проявила неважение к вам. Что же я... <решение> «Я...» «Не яйкой!» «Я... Я...» По всей видимости, окончательно разнервничавшись, Тима начала путаться. Её глаза наполнились слезами, а рот молча продолжал открываться и закрываться. «Ты на самом деле не знаешь?» <решение> <решение> «Надо ли мне было немедленно избавиться от неё?» «Тиму, не разочаровывай меня так!» «Ик, а меня...» Тима окончательно разрыдалась и начала дрожать. При виде того, как моя младшая сестра так дрожит, я почувствовала себя безумно виноватой. Телиосама, хоть я и осознаю, что это невежливо с моей стороны, но я хочу кое-что сказать. Извращенец сделал шаг вперёд передо мной. Что? Миледи, несмотря на то, что я не знаю, что происходит, пожалуйста, поясните Камеле Саму проблема конкретна. Или она совсем запутается? Всё нормально, Нильсон. Я нахожусь в заблуждении из-за того, что не могу оправдать ожидания у Нисама. О, однако это чересчур. Насколько я могу судить, вы служили Телиосама без единой ошибки. «Посторонние не должны вмешиваться, это семейный вопрос!» П «Понял. Пожалуйста, простите мне моё неместное высказывание. Тем не менее, как преданному слуге, пожалуйста, позвольте мне сказать. Прошу, найдите в себе силы верить в Камиле сама!» Извращенец отчаянно покрывал Тиму. Он выглядел подобно самоотверженному рыцарю. Но под этим обличием скрывался тот, кто на самом деле растоптал сердце моей доброй мамочки. Ведь того, как он строит из себя преданному слугу, выводит меня из себя. В случае с Тимой я переживаю. Но вот тебе не стоит ждать милосердия! «Слушай, почему ты говоришь так, будто тебя это не касается?» «Ты повинен в том же самом!» «Я в чем-то допустил ошибку!» «Это не уровень просто ошибки! Ты полностью предал мои ожидания! Отдохни-ка немного на полу!» не встал со своего стула и пинком отправил извращенца в полет. Он силой ударился, расплоставшись по полу. А затем я начала своей ногой шлифовать голову все еще валяющегося извращенца о пол. «Ох, Телея сама! Почему вы так рассержены?» Как насчёт того, чтобы воспользоваться своей башкой? Или она тебе только для украшения, чёртов извращенец? Ох, у Нисама, пожалуйста, остановитесь! Нильсон умирает! Симу, я и пытаюсь его убить, так что это естественно! О, Нисама, Нильсон талант необходимый нашему восхождению господству! Пожалуйста, найдите в себе сил простить его! Я возьму на себя его грех! Как всегда, доверие между ними не шутка. Я правда хочу продолжать издеваться над ним, пока он не сдохнет. Но я также не могу допустить, чтобы Тима расстроилась. Извращенец выглядел так, будто едва-едва избежал смерти. «Если бы не слова Тима, я бы серьезно закончила начатое, знаете». Я медленно убрала ногу с его головы. «Ну, Телесама, если вы желаете забрать мою жизнь, пожалуйста, она ваша, так или иначе. Однако, хотя бы Камиле сама не могли бы вы развеять свой гнев? Я смиренно прошу вас!» Извращенец уткнулся лбом в пол, умоляя меня. Он молил меня, ради Тиму, терпя боль от моего пинка, отправившего его в полет. Когда я вижу его таким смиренным мне хочется сказать ему... Чтобы он вел себя так же рядом с мамой. Нильсон, прекрати это. Посмотри на выражение лица Унисама. Она выглядит по-настоящему разочарованной тем, что я не оправдал ее ожиданий. Не разочаровала сама После подобного провала вы хотите, чтобы я продолжала жить? Я должна встретить свой конец прямо на этом месте. Камилу Сама, я прошу вас передумать. Хватит. Я уже решила пожертвовать с собой ради Унисама. Камилу Сама. Унисама. Унисама. Во имя вас я с радостью бы предложила вам свою жизнь. Я по-настоящему рада, что вы до этого момента одаривали меня, не заслуживающей этого, такой любовью. Понимаю. Я не могу позволить вам покинуть этот мир в одиночестве, Камила Сама. Раз уж дошло до этого, все члены Родовой Гвардии последуют за вами в загробную жизнь. О чём ты говоришь? Я не могу этого позволить. Если вся Родовая Гвардия умрёт, кто будет продолжать поддерживать её не сам, на её пути господству? однако... Всё Всё хорошо. «Я буду наблюдать за деянием имени самой из Вальгаллы!» И подобным образом цепочка из «Вы не можете, я должен, и однако» продолжила повторяться между ними. Что это, черт возьми, за фарс? Я вообще-то все еще злюсь, вы в курсе? Однако, несмотря на это, они оба отыгрывают роль хозяин-слуга, даже при таких обстоятельствах. Вынуждены смотреть эту глупую драму, я захотел ругать их еще больше. Но, возможно, я была потрясена тем, насколько серьезный их спектакль выглядел, поскольку не могла найти возможности вмешаться». Вернее, ты же на самом деле не собираешься умереть, так ведь? Настолько ставчу не Бью, она не может даже посмеяться над этим. Продолжая просто плыть по течению, Тима ведь и правда может умереть в конце концов. М -м, простите, что отвлекаю вас, пока вы ребятка так увлечены, но... Онисама, не, не обидел Нильсона. Полагаю, что он продолжит приданно служить вам Онисама. Осознавая это, я могу умереть спокойно. Фу, серьезно, прекрати уже! Когда я вообще говорила, что хочу забрать твою жизнь? Нажав шутку, ты не должна говорить подобного. Так что перестань уже, наконец. Это не было шуткой и... Тиму, с этого момента ты не должна снова говорить о смерти. Я никому не позволю убить свою милую сестрёнку. Во что бы то ни стало. Даже если этим кем-то, будешь ты сама, Тиму. Не сама. О, только подумай, что вы так обо мне заботитесь. Я действительно не понимаю, что я сделала неправильно. О, пожалуйста, простите меня за это прискорбное состояние. Хм, ну правда... Сделать такое лицо, будто наступил конец света. Ведь Тима, разразившаяся слезами, заставил сердце в моей груди держаться в унынии. Я так больше не могу. Я просто никак не могу ее отшлепать, когда у нее такое выражение на лице. Я так говорю, хоть и знаю, что это плохо на нее влияет. Ну же! Не нужно больше плакать. Я начала вытерять слезы своего вслепывающего лица на сам платком, стараясь сделать это нежно, не раздражая глаза. О, не сама! Тима, прекрати общаться с мамой с таким дурацким отношением. Нет, не только с мамой, но и со всеми людьми вокруг вас тоже. Что вы имеете в виду под этим? Хм, я должна объяснять тебе всё мелочах? Нет, я понимаю, всё нормально, не Нисама. Я покажу вам, что понимаю, так что, пожалуйста, не бросайте меня. Тиму, и речи не может идти о том, чтобы я тебя бросила, так ведь? Я больше не сижусь Так или иначе, убедись, что хорошенько обдумаешь то, что я сказала сегодня, и дашь мне свой ответ позже, хорошо? Да, я больше не разочарую вас, не сама. Обняв Тиму, я мягко погладила по голове. Жестокое выражение исчезло с её лица, и на нём просматривалось облегчение. «Прости, я, наверное, напугала тебя?» «О, не сама Я буду... Я точно буду соответствовать вашим ожиданиям!» «Хорошо, хорошо!» Я плотнее сплела руки вокруг неё. Я продолжила мягко обнимать Тиму, чтобы её успокоить. После этого я посмотрела на униженного извращенца, будто он был навозным жуком. «Будь моя воля, я немедленно казнила его!» Это также касается тебя на полу. Хорошенько подумай о смысле, стоящем за моими словами. Понял. Я также постараюсь оправдать ваши надежды, Тилея Сама. Очень надеюсь на это, поскольку я не буду столь же нежна к тебе, как к Тиму. В следующий раз, если ты снова сделаешь что-то дурацкое... Хм... После того, как я вложил в него столько усилий, видит, как мой работник умирает, я тоже не хочу...